Новый уровень мышления в медицине. Что такое парадигма и как ее можно изменить в клинической медицине? Парадигма – это базовая информационная инфраструктура предположения или концепции, на основании которых развивается знание в рамках определенной научной дисциплины. Например, все географические карты и модели создаются на базе фундаментального понимания того, что Земля – шар. Такая концепция – Это базовая парадигма дизайна всех географических карт. Знаменательные изменения, вызванные осознанием того факта, что Земля не является плоской, как предполагалось в древности, произвели революцию в знаниях о структуре Вселенной, которыми мы обладаем сегодня. Когда парадигма заводит какую-то научную мысль в тупик, как в случае с плоской Землей, У тех, кто способен отступить на шаг и объективно переоценить инфраструктуру данной области знаний, часто появляется новая парадигма. Для этого нужно только одно – идея или установленный факт, способный пробудить научную мысль. Когда появляется новая обоснованная парадигма, служащая основой для конкретной науки – Она освещает путь к новой обширной области знаний, подобно вспышке молнии в ночи. Новая парадигма снимает все запреты и барьеры, делая возможным дальнейший прогресс мысли в рамках данной дисциплины. Процесс рождения новой парадигмы значительно облегчается, когда возникает конкретная потребность в решении. Решение признается значимым только после того, как получит признание явной потребности в таком решении. Следующая история поможет пояснить мою мысль. Нобелевский лауреат, сэр Александр Флеминг, получил признание как изобретатель пенициллина. В 1950-е годы, когда я был студентом медицинской школы при больнице Святой Марии, этот шотландский ученый работал в институте Райта Флеминга в том же Лондонском университете. Многие студенты-медики испытывают неудержимое стремление стать первооткрывателями, и я не был исключением. С самого детства мне хотелось изучать медицину и стать человеком, который смог бы оказать позитивное влияние на жизнь людей. В ходе вводного курса по бактериологии студентов разбили на мелкие группы и прикрепили к разным кураторам. Мне повезло попасть в группу к сэру Александру. Это был человек исключительной культуры и скромности. В конце курса я набрался храбрости и задал ему вопрос, ответ на который определил всю мою последующую жизнь. Я спросил его, «Сэр Александр, существует ли какой-то особый способ стать первооткрывателем в медицине?» Он посмотрел на меня, задумался над моим наивным вопросом, и после длительной паузы ответил с сильным шотландским акцентом. Потребность и решительность. Затем он пояснил, что широкое внедрение хирургических процедур в медицинскую практику привело к увеличению процента летальных септических осложнений. Поиск средства, способного остановить развитие бактериальных инфекций в человеческом организме, превратился в насущную потребность – которая придала решительность и смелость тем, кто занимался бактериальными исследованиями. Потребность стала толчком к изобретению пенициллина, а решительность – толчком к его применению в медицине.